Глава тридцать вторая, в которой две скрипки играют в унисон. Глава тридцать вторая, в которой две скрипки играют в унисон. «Ну, пошло веселье!» — крикнула тетя Эйр, когда первая машина въехала во двор. И как в воду глядела, дом быстро заполнился снизу доверху гостями. Улли и Брур познакомились с Андреей и остальными эстониного класса. Они приехали издалека, из Барквики. Петр привёз Нильсы и Анну. Мама с папой позвали своих друзей. Салли пришла при полном параде. Она купила Тони прекрасного стеклянного ангела. Давно уже в доме не собиралось столько людей. И самое прекрасное Хейди пришла. У Тони теплеет в животе каждый раз, когда она её видит. Хейди в основном помалкивает, и Гунвольд тоже. Но они пришли со скрипками. Ближе к вечеру папа сдвигает мебель в угол для танцев, и Хейди с Гунвальдом начинают играть. Тони достаёт свой аккордеон и подыгрывает им. Ты не играешь, а хрипишь на нём как простуженный слон, кричит тётя Эйр, зажимая уши. Но постепенно ты научишься, утешает Тони тёте Идун. Около часу ночи, когда первые гости начинают разъезжаться, Улли Брур и Тоня подсаживаются на диван к Хейди. «Ты по правде купила кемпинг Хагена, да?» — спрашивает Тоня. Хэйди кивает. Клаус Хаген, кажется, устал от Глимердала. Улли отводит глаза. «Что смотрите?» — кричит Улли обиженно, заметив, что они смеются. «Откуда я мог знать? Обычно люди не покупают вот так за здорово живешь в кемпинге. Что ты с ним, кстати, будешь делать?» — спрашивает он сердито. «Собираюсь им заниматься». По крайней мере, часть года, отвечает Хейди. А буду уезжать, поставлю кого-нибудь присматривать за ним вместо меня. А с детьми туда можно будет приезжать, спрашивает Брур. Можно, отвечает Хейди. А с шумными? спрашивает Улле. С шумными в первую очередь, обещает Хейди. Просиявший Улле вскакивает с дивана. Тоня, чур сегодня мы ночуем на улице. Ещё бы. Конечно, сегодня они ночуют под открытым небом. Когда праздник закончился, Улли с Бруром побежали на хутор Гунвальды и Хейди за свитерами, и Тони улучил и минутку, чтобы остаться с Хейди наедине. Ты будешь водиться с Гунвальдом, когда приедешь в Глиммердал? спрашивает она. Ей не удаётся скрыть озабоченность в голосе. Хейди искоса бросает взгляд на своего здоровенного папашу. Он в это время болтает с Тони на меродителями. Наверно, буду, отвечает Хейди. Но теперь я сама буду делать, как хочу. Тони кивает. Пойми, я безумно злилась на Гунвальда почти 30 лет, говорит Хейди. Это же не так просто раз и перестал. Тони смотрит на Гунвальда и чувствует, что она безумно любит его. Внезапно он поворачивается к дивану, на котором они сидят. Он суёт в карманы брюк свои ручищи и улыбается. Гунвальд радуется, объясняет Тони Хейди. Вижу, говорит Хейди. После разъезда гостей Тони берет свой спальный мешок и выходит в глимердальскую ночь. Улли и Брур взяли спальники у теток. Усталые, они втроем бредут, дурачись к опушке леса. Там они раскатывают на мягком мху коврики. Уже очень поздно. Наверняка почти три часа. «Я не буду спать всю ночь!» — объявляет Улли. Он едва успевает застегнуть молнию на спальнике, как они слышат его храп. Улли в своем репертуаре. Бурмочет Брурс, ворачиваясь к калачикам. Он дарит Тоне одну из своих ангельских улыбок и затихает. Тоня, полных 10 лет, не спит. В долине Глиммердал всё шумит и поёт. Но вдруг она различает новый звук. Она осторожно садится и всматривается в противоположный край долины. В беседке горит свет. В круге света две рослые тени. Довольная Тоня снова заползает в спальник. Что бы они без меня делали? шепчет Анна и закрывает глаза. И гроза Глиммердала засыпает, а далёкая мелодия двух скрипок сливается с баюкающими распевами реки, рождая волшебную музыку пасхальной апрельской ночи. Книгу Марии Парр "Тони Глиммердаль" в переводе Ольги Дробот читала Роза Шмуклер специально для издательства Самокат.